Часть пятьдесят вторая Матвей перешагнул алый шнурок И пошел между юрт, еще сам не зная зачем Но вдруг на его пути оказалась девчонка Словно выскочившая у него из-под ног «Ты зачем пришел?» — спросила она «Сюда нельзя» «Это моя земля», — хмуро ответил Матвей «А ты кто?» «Князь!» Девчонка сомнением оглядела Матвея. Она была старше его, года на два. Русская. Но волосы ее были заплетены в мелкие татарские косички. На девчонке мешком висел большой, не по росту, расшитый и богатый халат. «Князья не такие!» Сказала девчонка. «А какие?» Князь на коне, в кольчуге, «Шапки железные, на боку меч, глаза как молнии, усы и борода, во!» Девчонка широко развела руки. Матвей усмехнулся портрету отца. «Я сама видела князя, правда?» «А ты кто?» «Я жена Шибана. Врешь». «Младшая жена, но самая любимая», — поправилась девчонка. «У татарского Шибана русская жена, у него всякие жены». И персиянки, и бухарские, и всякие. И он их везде за собой таскает. Везде. А как тебя звать? Маша. Девчонка покраснела. Матвей развернулся и пошел прочь. Постой, закричала Маша. Ты еще придешь? Приеду, буркнул Матвей. Приезжать с подарками надо. С какими подарками? Удивился Матвей, оборачиваясь. Маша плясала на месте. Замерзли босые ноги. «Шибану саблю надо подарить или седло, а женам его ленты или бусы или платья, платки или сережки в уши или колечки. Можно просто монету золотую». «Обойдетесь», — ответил Матвей, но Маша не расслышала его и крикнула вслед. «А лучший подарок дарят любимой жене». «Откуда ему взять эти подарки? У него ничего нет». Матвей... Решил больше не ходить к татарам. Вскоре Покча узнала, что в Чердень вернулся князь Михаил. Он поселился в башне сгоревшего острога вместе с хромоделом Калиной. Эта весть сдавила злобой сердце Матвея. «Лучше бы отец пропал в дороге, или был казнен в Москве, или погиб на искоре», — думал Матвей. «Все лучше». Чем возвращаться сюда побежденным Княжеч не пошел в чердень А ждал отца в пакче Как и вся дружина Никто не увидел Насколько тяжело ему знать О том, что отец рядом Насколько тяжело иметь такого отца Князь Михаил Должен был явиться в пакчу К пестрому В день Николы Зимнего С утра над колвой мела пурга, Но к полудню она поредела до легкой поземки. Народ толпился на валах, У моста через Кимзелку, Глядел на белую дорогу, ждал. Чернели на белых полях Еще не заваленные снегом ельники, Чернела стылая колва, Чернела строг. Даже небо в промоинах Меж тусклых облаков было черным. Князь все не ехал, Дорога была пуста, Только издали шагал по ней пеший человек, Прикрывая от ветра лицо воротом зипуна. Матвей догадался первым, Развернулся, продрался сквозь толпу И побежал прочь. Его нашли в гриднице, Привели в горницу к пестрому. Отец уже сидел там, Вытянув ноги в рваных и мокрых сапогах. От его холопского зипуна На лавку натекло воды. Матвей с неподвижным лицом уселся в стороне. Пестрый вошел в сопровождении нового человека в длинной черной рясе со стефановским посохом в руке. Человек был высок, худ и очень сутул. В его подвижном лице было что-то собачье, улыбчивое и умное, но хищное. Познакомься, князь. сказал пестрый брезгливо рассматривая Михаила. Это новый владыка, епископ Филофей, небось наслышан. Михаил не полез целовать руку и крест, только поклонился. И Филофей не стал чваниться, ответил сдержанным мирским поклоном. Не по чину вырядился князь, заметил Михаилу пестрый. Зато по чести. Пестрый подергал губами. Словно примеривался к словам. «В Любовь нам с тобой играть нечего, князь Михаил», — решительно начал он. «Потому давай сразу о делах. Новый порядок княжения в Москве тебе уже разъяснили, знаю. Пермским князцам я волю Москвы передал. Тебе остается лишь ясак собирать. Книги Исачины по новому уставу заведи. Дружину я тебе оставлю». Люди в ней бывалые, добровольные. Кто за выгоду решил здесь служить? Кто за славу? Кто за укрытие от былых грехов? Ну, а кто и по дури? Воеводить пока что сам буду, а как уеду, поставь Никиту Бархата или Максима Корытина. Пермяков не принимай. Запомни, дружина тебе не для ратных походов дадена, а для узды на своих же князцов. О походах не помышляй. «Незачем это!» «А вагулы?» «А вагуличах можешь не тревожиться. Держи заставу и хватит. Скоро Осыка помрет, его место займет течек. А он с колпаком крест Иван Васильевичу целовал». «У Асыки сын есть, Юмшан. Да еще это Асыки скоро помирать?» Старон, небрежно пояснил Пестрый. И Матвей глянул на отца. Кому московский князь вздумал рассказывать о Вагуле? Но Михаил сидел неподвижно, глаза опустил. А сыка еще святителя Стефана видел. Это почти сотню лет назад было. Велик век, но не бесконечен. Михаил не возражал, молчал. Я на святки в Усолье поеду, продолжил Пестрый. Там дружину соберу, воеводу поставлю. Та дружина, конечно, под твоей рукой будет. Но шибко ты на нее не надейся. Следи, чтобы воевода не заворовался, Москву доноси. На будущий год повешни в воде. Пойдешь со мной Авкуль изгонять, если к тому времени авкульские татары сами не уберутся. Здесь у Покчи ихний шибан табором стоит. Знаю я, начнет тебе золото сулить, чтоб ты его не трогал, не вздумай соблазниться. Татаром здесь не быть, сам Иван Васильевич повелел. И вот только после Авкуля я отсюда уеду. Княж дальше сам, дел у тебя много. Дел много, да ты их все переделал. Пестрый хмыкнул. А я привык за собой пустое место оставлять, сказал он. И улыбнулся так, что Матвею сделалось холодно. Матвей словно наяву увидел это пустое место за спиной Пёстрова. Поля, усыпанные мертвецами... Сожженные города. Столицу твою я сюда перенес», — добавил Пестрый и чуть притопнул ногой. В Чердени столицы не бывать. Чердень — это не покорство, так что тебе нужно сюда перебираться. Нет, я из Чердени, никуда не уйду. Спокойно возразил князь Михаил, и Пёстрый удивленно уставился на него. Это почему же? Бунтуешь? Михаил покачал головой. Матвей во все глаза смотрел на отца, словно подталкивал его. «Встань, скажи, пошли, вон, я князь!» «Свое я уже отбунтовал», — сказал Михаил. И взгляд княжича потемнел от ненависти и стыда. «Трус, червяк раздавленный!» — беззвучно кричал Матвей отцу. «Здесь, в Покче...» и без меня князей хватит. Что ж, властвуйте. Ты, князь Федор, к пустому месту привык, а я к свободе. Не могу я в свою душу чужую волю вставить, будь она хоть трижды московская. Княжьте без меня. Если вам имя мое понадобится, вот сына оставляю, а сам уйду. Буду жить в чердени просто жить. «Отрекаешься?» — быстро спросил Пестрый. «Была мысль», — кивнул Михаил. «Но я ее еще не додумал. Пока подожду. Княжеское звание мне Бог даровал. Негоже мне Бога поправлять». «Ты его делами своими поправляешь», — вдруг подал голос епископ и стукнул об пол посохом. «Гордыня тебя заела!» «Да хоть вша!» Равнодушно отмахнулся Михаил. «Но «Ну, давайте завершать наши посиделки. Темнеет уже, а мне десять верст обратно мимо волчья топать. Я вас послушал, вы меня. Ничего нам не изменить друг в друге, да и незачем. Останемся при своих. Бывайте здоровы, государи!» Михаил встал, поклонился, нахлобучил шапку и пошел в сени. «Матвей!» Смотрел отцу вслед И сам того не замечая Щипал и драл мех Беличьей опушки кафтана Отец был жалок Но что-то в нем Оставалось непонятное княжечу, О чем Матвей сейчас не жалел А ненавидел отца «Тебя разбили, разбили Тебя победили, трус Тебя сломали Ненавистью княжич Глушил свой стыд «Я не хочу знать такого отца! Ты не князь, а хорек! Я таким не буду!» Быть настоящим князем, Воином и победителем Только этим Матвей С его яростной, дедовской И материнской душой И мог ответить людям И всей несправедливости своей еще короткой жизни. Он уже знал, что княжество их самое дальнее, бедное и захудалое на Руси, а род ничем не велик. Пермские же князцы своим предками звали Войпеля, Иена, великих канов, богатырей Перу и Кудыма, Могучих медведей, росомах, лосей, тайменей. Отец был далек и не мог поддержать сына, А мать была сумасшедшей и убегала в леса. Взрослые пренебрегали княжичем, Потому что он был крещен, Потому что отец его был беден, следовательно, глуп. К тому же мужской силы ему, видать, не доставало, Чтобы выбить из жены злого духа. Мальчишки ровня, Боялись Матвея за крепкие кулаки и ведьму-мать. Судьба отняла у княжича обоих людей, кто был добр к нему и кого он полюбил. Блюда и бурмота. Стать настоящим князем. Только это и могло покрыть позор и нищету жизни княжича. Матвей ненавидел пестрова за то, что тот покорил его княжество и разбил отца. но остался жить рядом с ним, чтобы дышать воздухом победы. А отца Матвей начал презирать. Он таким не будет. Он вырастет и станет настоящим князем. Но расти надо долго. А князем хотелось быть сейчас. На следующий день Матвей вошел в горницу Пестрого, пока князя не было. Открыл сундук и вытащил кафтан, украшенный соболями, золотом и самоцветами. Здесь, в Перми Великой, Пестрый надел его только два раза, когда освещали часовню Бондюги на месте срубленной прокудливой березы и в день сражения на Искорке. Небось, больше некуда надевать, всех уже победил, значит, не заметит. Зло подумал Матвей и, не колеблясь, сорвал с кафтана золотую пуговицу с яхантом. На Пакчинском валу он высмотрел, что Шибан-Мурат куда-то поехал с ратниками, вывел из конюшни коня Вольги и поскакал в табор. Порвав конем алый шнур ограждения, Матвей остановился у юрты Шибана. К нему со всех сторон уже бежали слуги, рабы, стражники. Татарин в броне и с мечом взял коня под узцы. «Ты кто?» — спросил он. «Я Матвей, пермский князь. Мне нужен Мурат». Шибан поехал на охоту, его нет. Матвей с высоты седла оглядывал табор. Вроде бы все повылазили из юрт, а Маши, младшей жены Шибана, Матвей не видел». В досаде он оттолкнул татарин ногой и тронул коня обратно, но сразу за табором и увидел девчонку. Она с ведром шла от реки. Маша просияла при виде княжича, бросилась к нему, расплескивая воду. «Так ты и вправду князь!» Тараща синие глазища, радостно спросила она, глядя снизу вверх. «Ты к Шибану приезжал?» «Да, а где подарки?» Матвей? Вынул из-за пазухи и пренебрежительно бросил ей пуговицу с яхонтом. Их сразу пустил коня в скачек, не слушая, как девчонка кричит вслед «Князь!» и еще что-то. Теперь Матвей был собой доволен. Когда через несколько дней Матвея позвали к Пестрому, он решил, что кража его открылась. Сердце у княжича заколотилось тяжело и часто, лицо побледнело и стало неподвижным. — Пусть хоть режут, не сознаюсь, — угрюмо сказал себе Матвей. Но звал его не пестрый, звал епископ Филофей. Он сидел в горнице княжьего дома, тяжело опершись на посох, и кивнул Матвею на соседнюю лавку. — Хочу поговорить с тобою. «Но никак с отроком», — раздумчиво начал он. «Надо бы мне называть тебя князем». «Ты не против?» «Не против», — хрипло согласился Матвей. «Недолго нам осталось делить власть с князем Федором Пестрым». «Чую, скоро он уедет. Кто ж тогда будет править землей?» «Земля без князя не стоит. Отца твоего разбили, и он потерял уважение пермяков. Кому же нести венец? Тебе больше некому, поэтому я и называю тебя князем». Матвей внимательно вгляделся в опущенное лицо Филофея. Печальное, озабоченное, доброе. Филофей не лукавил. «Тебе ведь придется княжить труднее, чем отцу!» Он сумел приручить пермяков миром. Но Москва разрушила этот мир, наплевала пермякам в душу, отняла войско и увеличила дань. Миром уже нельзя вернуть пермяков под твою руку. Матвей не хотел княжить миром. «Мирное княжение!» Бесцветная, трусливая, скучная, совсем не славная. Он слышал историю про то, как отец обязал Исаком искр, но разве же это победа, разве же это подвиг, постоять напротив вражеского войска и повернуть в освоясь, даже если цели свои достиг. «Я покорю пермяков мечом», — твердо сказал Матвей. «Нет», — Филофей грустно покачал головой. Это невозможно. Невозможно покорить людей, живущих в лесах, которых ты не знаешь, и владеющих таким же, как у тебя, оружием. С помощью меча тебе князем не стать. Он замолчал. Матвей поспешно соображал, что ему ответить, но ответа не находил. Да и зачем тебе править своим мечом? Меч тебе! «Крепко понадобится для других дел, ведь вокруг столько врагов. Вагулы, татары, башкиры, новгородцы, вятичи. Своими людьми ты должен править так, чтобы они тебе пособляли, а не противились. И с ихней помощью ты одолеешь врагов и добудешь себе великую ратную славу». «Так что же ты мне хочешь посоветовать?» — сердито спросил Матвей. Он чувствовал, что своими рассуждениями епископ огородил его со всех сторон, оставляя только один выход. Но какой? Филофей пока умалчивал, и Матвей разозлился. Князь Михаил создал свои правила княжения, по-своему умные. Пермские князья собирались со своих уфтыр в Исаак большую И лучшую часть брали себе Остальное же отдавали Михаилу За это он был им щитом Он прогнал Новгород Держал в отдалении Югру Не пускал в Парму Москву Но он не правил пермяками Пермские князья Правили своими людьми сами Они не захотели И не допустили к себе Христа Сохранили кумирни Укрыли многие-многие свои сокровища Не раздружились с татарами Дружить с которыми им было выгодно и надежно А теперь порядок, который учинил твой отец Рухнул под ударами московитов Тебе надо строить новый порядок Уже иной, покрепче Хочешь, я научу тебя? «Как это сделать?»